Глава первая. Выехали пораньше, чтобы до темноты успеть в городок и там заночевать. На постоялом дворе, а не в поле или лесу. Все-таки ночью еще было морозно, и Дарк не рискнул бы после болезни спать у костра. День был прекрасным, особенно когда выглянуло солнце. Дорога стелилась под копыта подкованных коней. На обед решили не останавливаться, только время терять. На ходу перекусили пирогами, положенными в дорогу кухаркой. Да в середине дня покормили коней, овсом и сторб. В город визжали, когда почти стемнело. Постоялый двор тут был один, и стоял он почти в самом центре города, недалеко от местной ратуши и храма Спасителя. Дарк уже бывал в нем, вот и двинулся сразу же туда. Спрыгнув с коня и вручив повод одному из дружинников, он направился к двери заведения и уже на пороге услышал шум и крики. «Вот только не хватало мне еще местных разборок», — подумал Дарк. Он устал и хотел просто поесть и поспать. Открыв дверь в помещение, он увидел стоящего к нему спиной здорового парня, орущего на хозяина. Зал был почти заполнен посетителями, но тем не менее стояла тишина, и, казалось, даже выпившие мужики старались сделаться меньше и вжаться в свою лавку чтобы быть незаметными. И только стоящий парень орал, не обращая внимания на окружающих. «Ты, красиное дерьмо, совсем страх потерял. Вместо пива...» подал какую-то ослинную мочу и каша, в которой нет даже из запаха мяса, совсем холодная. Вы тут что, в вашем забытом богами углу забыли, как надо обслуживать благородных клиентов?» Хозяин старался спрятаться за стойкой и постоянно кланялся, а в стороне у двери переминался с ноги на ногу вышивала. Голос у парня был до ужаса знакомый. У Дарка даже мурашки побежали по спине от узнавания. «Ашкин?» — спросил Дарк. Парень замолчал, резко повернулся и, не верясь, уставился на Дарка. «Дарк, это ты, Дарк? Слава всем богам! Наконец-то ты вернулся!» Ашкин ринулся к Дарку и заключил его в объятия. Дарк за это время возмужал, еще больше раздался в плечах и даже подрос. Но Ашкин так стиснул его в объятиях, что у того перехватило дыхание. «Хватит меня так тискать, задушишь!» – сдавленно пробормотал Дарк. Но Ашкин, казалось, его не слышал. Он обнимал Дарка, на мгновение отстранял его от себя, словно пытаясь убедиться, что это он, и снова сжимал в объятиях. Наконец он немного успокоился и тут же заорал, повернувшись к стойке, за которой прятался хозяин. «Хозяин! Лучшего вина кувшин и жареного поросенка, а также пирогов и взвара! И не дай боги, мне снова придется ждать! А всем, кто в зале, пиво бочонок за мой счет! Радость у меня великая, брата встретил!» При этих словах раздались радостные крики посетителей. Кто же откажется от дармовой выпивки? А Ашкин потащил Дарка за стол, на котором стоял кувшин, тарелки с кашей и сидел молодой парень, по всей вероятности, слуга. «Убери все это», — сказал Ашкин женщине, которая, скорее всего, была подавальщицей. «А ты давай рассказывай», — обратился он уже к Дарку. «Где был и почему пропал, даже не сообщив? Я тут уже хотел все бросить и отправиться тебя искать». Да видать, слишком бурную развил деятельность, меня и вызвали во дворец. Отговорила меня сама королева, сказала, чтобы не путался под ногами и ждал. И так ненароком добавила, что не посмотрит на мои заслуги. Что там должно было последовать дальше, промолчала, но я догадался. Учись, говорит, если приехал учиться. А потом я узнал, что тебя похитили по приказу герцога Миндора и продали на арену в Эмират. Похитителей поймали, а герцог умер при невыясненных обстоятельствах. Да и похитителя твоего убили, застрелили из арбалета. Но тоже все странно в этих смертях. Королевские чиновники молчат как один. Даже за деньги ничего не говорят. А народ болтает, что не попадя. А я решил вот наведаться в твой замок. Вдруг что о тебе известно. А теперь ты давай рассказывай. А что рассказывать? Ты и так почти все знаешь. Оглушили, потом притащили к герцогу. Видать, кто ты дал команду продать меня в Эмират на арену. В гладиаторы. Совсем у него плохо с головой видать было. Нес неизвестно что. Ну а попав на арену, я вынужден был сражаться. А потом мне удалось бежать. Долго добирался, когда перебрался через перевал. Тут уже зима началась. Пока добирался, умудрился простыть и болел. Потом восстанавливал силы и навыки. Наконец решил отправиться в столицу. А тут ты, как всегда, выясняешь отношения по поводу пищи. Дарк весело засмеялся. Он был рад этому большому, вечно хотевшему есть парню, своему побратиму с которым ему приходилось и драться плечом к плечу, и выживать в непростых условиях. «От тубора ничего не слышно?» — спросил он Ашкина. «Ну как же, прислал письмо на твое и мое имя. Мне его их посыльный из посольства вручил. Сообщил, что доехал нормально, удивил очень отца своим состоянием и наградами, а невесту подарком вообще очаровал». Я так понял, что она и без подарка за него не просто бы пошла, а даже побежала. Ну что поделать, традиция. По весне свадьба, приглашение будет официальным, доставят через посольство, рассказывал Ашкин, прихлебывая из кубка. Вино оказалось неплохим, и поросенок тоже, с хрустящей корочкой, в меру прожаренный. Парни были оба голодны, и поэтому ели с аппетитом. Через стол сидели дружинники Дарка и уминали кашу с мясом из жареных курей, запивая все это пивом. К ним же Ашкин отправил и своего слугу. Поговорить друзьям и побратимам надо было спокойно и обстоятельно. «Кстати, ты знаешь, что Франческа тебя очень искала и до сих пор носит в храм подношения, молясь за твое здоровье? Мне об этом по секрету сказала ее служанка». «Хм», — удивился Дарк. Сердце в груди предательски дало сбой, потом забилось, убыстряясь, а к горлу подкатил комок. «Так ты уже и до служанок принцессы добрался?» — спросил Дарк, чтобы скрыть свое смущение. «Да так, случайно вышло. Когда ты пропал, я искал и не знал, к кому обратиться, вот и нашел подходы. Думал, может, принцесса что знает. А она и сама тебя искала. Я тогда понял, что и тайная стража получила задание землю рыть, но все о тебе выяснить, что с тобой и где ты. Благодаря тому, что тебя искали, и заговор небольшой раскрыли. Так, мелочи». Несколько дворян решили поддержать герцога в борьбе за власть и трон. Ну, королева тут милосердная, она просто без помпы, кого надо сняла, лишив должности. А кому-то, кто сильно заморался голову снесли. У нас бы всех до седьмого колена уничтожили. При этом еще и принародно, чтобы все видели и знали, в назидание, так сказать. Понятно, что не всех нашли. Герцог умер, а слуги мало что знали. Но те, кого не нашли, теперь притихнут и затаятся. «Вот так вот, господин барон, все королевство с ног сбилось с тебя, разыскивая, а ты в замке лечишься. Я, кстати, приезжал к тебе в замок, но там тоже ничего не знали». «Да и не ты один. Мне докладывал управляющий, что приезжали, спрашивали обо мне, а тайны стражи были. Да, еще, говорит, один здоровый такой, и выражение лица зверское». И Дарк снова захохотал. «Говорили они долго, уже разошлись все посетители». Дружинников Дарка и слугу Ашкина тоже отправили спать, а сами все еще сидели и тихо говорили. Дарк постепенно рассказал все, что с ним было, и про арену, и про дорогу обратно, только про Берга промолчал и непонятную встречу в пещере. Наконец их начало клонить в сон, и они отправились по своим комнатам, решив, что могут договорить завтра по дороге в столицу. Засыпал Дарк какой-то спокойный и умиротворенный. «Все у меня будет хорошо». И это было последней его мыслью перед тем, как провалиться в глубокий сон. «Да, где мои молодые годы?» – подумал Марк Дермушер, разминая затекшее тело в комнате гостиницы «Старый рыцарь» в столице, до которой он, наконец, добрался. Пока он добирался до столицы, началась зима. Дорога основательно его вымотала. Вроде бы и не старый еще, но видишь как. Теперь бы отойти да отлежаться после долгой дороги, но времени нет. Завтра надо искать баронета Калвина Диркармай и попытаться попасть на прием к королю. Но в том, что он попадет к королю, сомнений не было. Если бы все не было так важно, не посылал бы его величество баронета и гвардейцев через все королевство. В свое время барон тоже служил в столице какое-то время. Нет, не в королевских гвардейцах. В полку кирасиров. Пока их полк не перекинули за границу. За это время город изменился мало. Да, стало больше каменных домов, Покрыли булыжником центральные улицы, но все находилось на тех же местах, что и раньше. И рынок, и ратуша, и казармы гвардии. Так что если баронета не услали куда-нибудь, то он его найдет. Барон плотно поужинал и завалился спать. Завтра много дел, надо хоть немного отдохнуть. Баронета он нашел довольно быстро. Гвардейцы опередили барона всего на три дня. На обратной дороге они уже не так спешили. Кальвин же всю дорогу думал, как преподнести королю неприятное известие, и очень боялся попасть в немилость. И, увидев Марка, Кальвин удивился, даже растерялся вначале, а, услышав о письме от Дарка, даже обрадовался. Король ничего не сказал ему после доклада, когда Кальвин доложил ему о поездке, но баронет видел, как помрачнело лицо короля, и на его лбу прорезались глубокие морщины. Поэтому сейчас он принял проблемы короля близко к сердцу, Да еще мелькнула мысль, что, может, не все потеряно с его баронством и обещанным Леном. Узнав, в какой гостинице остановился Марк, баронет пообещал сообщить ему, как только поставит короля в известность о его приезде и письме. Завтра он как раз заступает в ближнее охранение, и там будет возможность перемолвиться с королем. Марк же вначале хотел пройтись по столице, посмотреть на места, которые он посещал в бытность свою кирасиром. Но, подумав, решил все-таки поехать в гостиницу, и просто поваляться в кровати. По приезде на место он осмотрел одежду, которую приготовил на прием королю, и, убедившись, что все в порядке, решил немного вздремнуть. Через день после встречи с баронетом тот сам прибыл в гостиницу и сообщил, что король ждет его сегодня вечером и что колен прибудет за ним и проводит. Все делается в тайне, поэтому аудиенция не назначена на позднее время. Никому не стоит говорить об этом, не стоит брать ни карету, ни дружинников, обо всем позаботятся. На этом они и расстались. На следующий день, когда уже сумерки опустились на город, в двери его комнаты постучали. Когда Марк ее открыл, за дверью стоял Кальвин. «Я за вами, господин барон. Вы готовы?» «Да, сейчас на кино плащ, и можем отправляться. Проходите, баронет, не стойте у двери». На улице их ждала простая карета, без гербов или еще каких-либо знаков, по которым можно было бы определить ее принадлежность. Все-таки от места, где поселился барон Марк Дермушер, до дворца было не близко. Когда приехали, Кальвин провел Марка через вход, которым пользовались слуги и всевозможные службы дворца. В небольшой комнате, куда он привел барона, горели свечи, стояло несколько кресел и небольшой стол. Оставив барона в комнате, он удалился. Марк уселся в кресло и стал ждать. Через некоторое время в неприметную дверь вошел король. Он был одет в камзол без шитья и кружев, на ногах – мягкие сапоги. Марк встал и поклонился его величеству. Он давно, еще в бытность с капитаном Кирасиров, видел короля, но сейчас перед ним стоял старик, правда еще сильный и грозный. Они молча разглядывали друг друга, и тот и другой пытались визуально познакомиться и определить круг вопросов и ответов. «Присаживайтесь, барон», – указал король на кресло и сам опустился в такое же, стоящее напротив. Прочитав поданное Марком письмо Дарка, король долго молчал, а потом попросил. «Расскажите мне о нем». «Что сказать? Хороший парень, честный, смелый, умный. Я это говорю не потому, что я его приемный отец. Это на самом деле так. Мы с супругой постарались дать ему приличное образование. Все учителя говорили, что он все науки схватывал на лету, задавал много вопросов по теме. Да еще с пяти лет он занимался с мастером меча, членом Ордена Защитник». И очень преуспел в этом. А еще барон рассказал о проказах его в самом раннем возрасте. И король отмяк лицом, начал улыбаться и, казалось, стал моложе. А еще он очень красивый парень. И, боюсь, как бы его не окрутили, сейчас много развелось хищниц в женском обличье, закончил барон свой рассказ. Помолчали, после чего король сказал. «Сразу же хочу выразить вам свою благодарность за сына. Да-да, вы не ослышались». «Видно, провидение не зря направило его к вам. Я честно скажу, на тот момент не знаю, как бы я поступил. И я очень рад, что он жив, благодаря вам и вашей сестре. Положение в королевстве довольно сложное. Наверное, и к вам туда доходили слухи о том, что некоторые из герцогов, почувствовав возможность сесть на трон, просто обезумели. Наследник ведь не дееспособен, а принцесса...» Король помолчал, а потом продолжил. «Кто и когда считался с женщиной?» И появление третьего сына внесло определенный разброд в их ряды. Они и раньше не были сплоченными, а теперь тем более. А в меня его появление вселило надежду. Хотя, должен сказать, после возвращения баронета надежда снова оставила меня. Но, видать, спаситель не покинул меня в своей милости. Но те, кто решил идти до конца, способны на все. Ты, барон, тоже в опасности. Почему я и назначил встречу с такими предосторожностями? Жаль, что сейчас зима и придется ждать до весны. Время уходит. Король снова помолчал и продолжил. «Знаете, барон, я мог бы и приказать, но не буду. Я и так много у вас прошу. Поэтому сделаю предложение по весне отправиться на корабле в королевство Кармина и там возглавить поиски нашего сына. Подумайте и дайте ответ как можно быстрее». Марк, не задумываясь, тут же ответил. «Я согласен, Ваше Величество». «Ну что же, это снимает множество вопросов. В помощь вам будет придан баронет, который вас сюда и доставил. Мотаться в баронство и обратно, тем более по зиме, думаю, не стоит. Вам надо будет снять или купить дом в столице. Затраты вам оплатят. Ваше Величество, но дорога к морю пролегает как раз мимо нас. И думаю, что баронет, следуя в порт, мог бы и заехать за мной. Не тяжело ли тебе будет добираться по такой дороге? Зима, еще заболеешь. А мне нужен доверенный человек, в котором я могу быть полностью уверен. А баронет еще мальчишка. Он о подвигах думает. — Я справлюсь, не переживайте. — Ну что же, тогда так и поступим. Король поднял небольшой серебряный колокольчик и позвонил. Тотчас в дверь вошли два слуги, оба в расшитых ливреях, и поставили на стол подносы с вином и бокалами, нарезанным сыром и копченым мясом. А один из них передал королю какие-то бумаги. Король сам разлил вино по бокалам, когда слуги удалились. — Давай, барон, выпьем за то, чтобы нам с тобой все удалось, как бы тяжело это ни было. Они выпили терпкое и крепкое вино, и король, взяв кусочек сыра с подноса, принялся его жевать. «Если хочешь, наливай себе еще», — сказал он Марку и усмехнулся. «Мне хватит, лекарь не разрешает». «Благодарю, Ваше Величество, но мне тоже хватит. Хотя для меня большая честь вот так просто пить вино вместе с вами». «Вот, возьми», — протянул король бумаги, которые ему передал слуга. «Ты теперь граф». Конечно, это не торжественное вручение титула, и чествования нет, но ты должен понимать, в связи с чем. Во все книги и указы ты, как и положено, внесен. Это небольшая благодарность тебе за сына. Главное, теперь его найти. Недавно в их королевстве война была, как бы он не влез никуда. Душа болит, с тех пор, как узнал про него. Когда Марк услышал про войну, у него тоже ёкнуло сердце. Зная Дарка, он понимал, что тот обязательно ввяжется. Не мог он остаться в стороне. «В общем, граф», — продолжил король, — «идите и ждите посланника. Как только прибрежная зона очистится от льда, вам предстоит дорога. Удачи и жду вас с хорошими вестями. Это вам на обзаведение графскими регалиями». И он откуда-то из-за кресла достал увесистый мешочек и протянул его марку. дорожные привезет баронет. Вы являетесь руководителем экспедиции, и все подчиняются вам. Ну, кроме капитана в море». Король встал. Поднялся и новоявленный граф Марк Димушер. Он поклонился королю и, повернувшись, вышел из комнаты. Неподалеку в коридоре его ждал Кальвин. Они покинули дворец так же, как и вошли у него. Баронет ни о чем не спрашивал Марка, да и не ответил бы тот. Все, что надо, ему сообщат в свое время, ведь могут и другого послать, мало ли что. Через день граф Марк Димушер, прикупив себе в дополнение к теплому плащу еще шубу из меха горной козы, закупив все необходимое в дорогу, в сопровождении дружинников выехал в направлении своего поместья.